Глава третья. Ирма. «Куда деваться? Пришлось вылезать из своего убежища и виновато ковырять носком галоши каменный пол. Доброй ночи!» — пролепетала невнятно и зачем-то добавила. «Господин!» «Ну, не такая уж она и добрая, раз девица прячется не у меня в кровати, а под ней. Видимо, теряю форму», — рассмеялся незнакомец, и черты его лица в раз преобразились, став по-настоящему притягательными. «Я случайно к вам попала. Хотела тихо уйти, когда вы уснете. Цветок, наконец, угомонился и с интересом смотрел на меня своими глазками-бусинками. Листочками что-то пытался жестикулировать, и даже его оскаленная пасть уже не выглядела так устрашающе. Тем более, что у меня перед глазами... По-прежнему стояла картина, как это зеленое нечто лобузало своего хозяина. Наверное, мне стоило запаниковать, но я успела немного успокоиться и была готова оправдываться, лишь бы мне помогли вернуться домой. Мысль о том, что случилось нечто выходящее за рамки здравомыслия, окончательно укрепилась в моем сознании, и теперь я судорожно пыталась понять, что делать дальше. «Случайно?» Мужчина изогнул бровь и смерил меня внимательным взглядом, таким, от которого никогда не ускользает ни единая деталь. Казалось, что он смотрит не просто на картинку перед собой, а насквозь видит душу. Даже мурашки по коже побежали, и захотелось перебраться поближе к камину. «Да, совершенно случайно. Я заблудилась и не понимаю, как оказалось в вашей комнате». Цветок издал непонятный булькающий звук, словно у него заурчало в желудке, и он собирался подкрепиться перед сном. «Мною». «Да-да, просто хит сезона и блюдо дня. Ирма в собственном соку. Подавать с острым соусом. Запивать валерьянкой». «А может быть, ты воровка? Или шпионка?» «На продажную девку вроде не похоже. принялся вслух размышлять мужчина. «Ни то, ни другое, ни третье. Я говорю правду». На остатках самообладания пыталась придать своему голосу уверенности, но получалось из рук вон плохо. «Поверьте, я сейчас уйду, и вы обо мне больше не вспомните и никогда не увидите». «Или вызову стражу, тебя отведут в темницу, и там быстро выяснят чистоту твоих намерений». Все с той же лукавой улыбкой на губах, Предложил он свой вариант развития событий. «Блин, и как мне теперь доказать, что я точно никому не желала зла?» «Кусь, что скажешь?» — поинтересовался мужчина у цветка. Необычная флора пыталась активно шелестеть листочками и подошла ближе, чтобы несколько раз обойти меня по кругу. Я замерла, смиренно ожидая, что же будет дальше. Правда, от страха быть покусанной этим милым растением У меня сжалось сердце. К слову, не только оно. Зубки у растения выглядели вполне кусабельно. Такое, если вцепится, похоже, любой собаке будет. Наконец, цветок определился. Остановился на одном месте. И потянул ко мне листочки, словно просил взять его на руки. Прикусив губу от волнения, я наклонилась к нему и аккуратно подняла за горшочек. Раздалось утробное рычание, больше похожее на мурчание кота, и зеленая голова прильнула к моему плечу, словно маленький ребенок. — Так ты совсем не страшная, оказывается? — улыбнулась и осторожно погладила Куся по одному из листиков. Урчание усилилось, а когда я попыталась убрать руку, тонкая лиана быстро взметнулась в воздух и обвела мое запястье, притянув к головке. Цветок словно настаивал, чтобы я еще погладила его. На ощупь оказались невероятно нежными, бархатистыми. Удивительно, но их действительно хотелось касаться. Не стала отказывать себе в удовольствие и принялась ласкать это удивительное растение. В конце концов, где и когда я еще увижу подобное? Мужчина встал, прошелся по комнате, словно все еще раздумывал, что со мной делать. Затем приблизился к столу, открыл один из ящичков, украшенных искусной резьбой, и достал оттуда тонкий браслет. «Как тебя зовут?» — спросил, оказавшись слишком близко. Настолько близко, что я почувствовала на коже его дыхание и едва не растаяла. Правда, вспомнив причину, по которой я оказалась здесь, очень быстро задушила в себе внезапно вспыхнувшие совершенно странные желания. «Ирма». Промелькнула мысль соврать, но я все же решила представиться честно. «А вас?» «Ты даже не знаешь, у кого оказалось?» Хмыкнул он и покачал головой, словно осуждал меня за то, в чем я никак не могла быть виноватой. «Я же говорю, заблудилась!» «Генерал Кондрайн Шекли» тоже решил раскрыть тайну своего имени симпатичный незнакомец. «А если так нужно было, то тогда меня зовут Ирма Самойлова. Я тоже генерал. Вернее, генеральный директор ресторана «Чистые пруды». Поставила горшочек с цветком на пол и протянула хозяину руку. Сама не знаю, зачем так сделала. Наверное, привычка работать с мужчинами взяла свое. Кондрайн, Божечки, имя-то какое зубодробительное. Нахмурился и даже потер свой волевой подбородок. А затем одним ловким движением взял и защелкнул браслет на моем запястье. «Ой!» — резко отдернула руку и попыталась снять украшение. Но не тут-то было. Браслет в буквальном смысле слова сжался на моем запястье так, чтобы не мешать, но истощить его обратно оказалось просто нереально. «Это что, магия какая-то?» «Снимите!» — незамедлительно потребовала я. Пожалуйста. Не спешите, генерал Ирма. У меня к вам особое предложение.